Крауч-Энд. В третьем часу ночи женщина наконец ушла. Вернее, почти в половине третьего. Темная сонная улица Тоттенхейм-Лейн за окнами полицейского участка в предместье Крауч-Энд напоминала мелкую пересохшую речку. Лондон спал, но Лондон всегда спит чутко, и снятся ему беспокойные сны. Констебль Веттер закрыл блокнот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 «Пойдёт в нераскрытое». Веттер огляделся в поисках сигарет. «Но интересное Фангхэм расхохотался. «Только не говори мне, что ты ей поверил! Это же полный бред!» «А я разве что-то такое сказал? Вовсе нет. Но ты тут ещё новичок». Фангхэм выпрямился. Ему 27 и он не просил, чтобы его переводили сюда из Масвелл-Хилл.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 «Лучше дай закурить», — попросил Веттер, пряча улыбку. «Вот спасибо. Хороший ты парень». Он прикурил от спички из большой красной коробки. Потом задол спичку и рассеянно бросил её в пепельницу Фарнхэма. Пристально посмотрел на парня, чури сквозь облачко сизого дыма. Сам он давно не молод, и явно пап трепался с годами. Всё лицо избороздили морщины, а до носу проступили багровые узелки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 Веттер умолк на мгновение, подбирая слова. «В общем, поганое было лето. Очень поганое, да. Многие наши боялись, что их затянет туда». «Чего боялись? Куда затянет?» Фарнхем презрительно усмехнулся краешком рта. Он понимал, что это невежливо, но просто не мог удержаться. По его скромному мнению, Веттер несёт полный бред, как и сумасшедшая американка. Он всегда был слегка не в себе, от пьянства, наверное. А потом он заметил, что Веттер глядит на него. «Думаешь, старый хрыч головой повернулся?» — спросил он с улыбкой. «Да нет, вовсе нет», — горячо возразил Фарнхэм, тяжко вздохнув про себя. «Ты славный парень», — сказал Веттер. «В моём возрасте ты не будешь сидеть за столом в такой вот дыре на окраине города». Тебя ждёт хорошее будущее, если, конечно, ты не уйдёшь из полиции. А ты не уйдёшь, как мне кажется. Правильно? Да. фанхем действительно не собирался уходить из полиции. Он намеревался остаться, пусть даже Шейла нудит, что ему нужно найти себе что-нибудь побезопаснее, чтобы она не тряслась за него каждый день. Например, устроиться на конвейер в Пордо. Вот только Фарнхэма начинала подташнивать при одной только мысли о том, чтобы всю жизнь проторчать на конвейере. Так я и думал. Веттер выпустил дым и затушил сигарету в пепельнице. Это уже в крови, правильно? Я всегда говорил, полицейским надо родиться. Как мне кажется, ты далеко пойдёшь и закончишь свою карьеру уж никак не в таком скучном, унылом месте, как наш Крауч-Энн. Но всё равно ты ещё многого не знаешь. Крауч-Энн — непростое местечко. Как-нибудь будет время, загляни в нераскрытые, Фарнхэм. У нас здесь полно нераскрытых дел. Ну, в основном это, конечно, обычная мутата. Мальчики-девочки убегают из дома в хиппи или в панке, или как там они сейчас обзываются, я не знаю. Пропадают мужья, а как глянешь на жёнушек, сразу становится ясно, с чего бы им вдруг пропадать. Поджоги, сумочку вырвали, всё такое. Но среди этого хлама попадается и такое, что кровь стынет в жилах. А иной раз и тянет блевать. — Серьёзно? — Веттер кивнул. И там есть очень похожий на тот случай, о котором нам только что рассказала эта американочка. — Бедная девочка. Она больше уже никогда не увидит мужа. Помяни моё слово. Он взглянул на фарнхема и пожал плечами. — Хочешь вверх Хочешь, нет? Я всё равно знаю, о чём говорю. Папки с нераскрытыми в том шкафу. Мы их называем открытыми. Звучит не так эпохально, как нераскрытые. И мягче, чем полный абзац «Пошёл ты нахер!». Ты почитай их, Фарнхэм, почитай их. Фарнхэм промолчал, но для себя решил, что как-нибудь обязательно их почитать. И если там целый сборник историй, подобных той, что сейчас рассказала эта американка,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 Наш Краученд — это как раз такое тонкое место. Глупо, конечно, я всё понимаю. Но иногда я так думаю. Наверное, у меня просто больное воображение. Мама всегда говорила, что я фантазёр. Правда? Ага. И знаешь, что я ещё думаю? Нет, сэр, понятия не имею. Я думаю, с Хайгейтом всё в порядке. В Масвелл-Хилле и Хайгейте толщина между нами и измерениями как раз такая, какая надо. Но вот, скажем, Арчвей и Финсбери-Парк, они тоже граничат с Крауч-Эндом. У меня там приятели очень хорошие, и они в курсе, что я малость интересуюсь всякими такими вещами, которые не находят разумного объяснения. Например, сумасшедшими историями, которые нам тут иной раз рассказывают. Причём, заметь, этим людям вроде бы незачем сочинять всякие ужасы. Они от этого ничего не выигрывают. Тебе не приходит в голову, Фарнхэм? Чего бы вдруг эта женщина рассказала нам такую историю? Выдумывать ей без надобности. Значит, всё это правда. ну Но... Веттер зажёг спичку и взглянул на Фарнхэма поверх крошечного язычка пламени. Красивая молодая женщина 26 лет, двое детишек в отеле, муж, молодой преуспевающий адвокат в Милуоке или где там еще. Что она выигрывает от того, что врывается посреди ночи от полицейский участок и рассказывает историю, больше похожую на сценарий для какого-нибудь фильма ужасов? «Я не знаю», — натянуто проговорил фарнхам «Но должно быть какое-то объяснение, вот я и подумал», — перебил его Беттер что если они существуют, эти тонкие места, то одно из них точно находится где-то в Арчвее или Финсбери парке. То есть, там оно только-только начинает себя проявлять, а самая тонкая его часть расположена здесь, в Крауч-Энде. И у меня возникает вопрос, а что если однажды кожа между нашим миром и тем миром, который прячется изнутри, окончательно и затрется? Может быть, так всё и будет. Если хотя бы половина из того, что рассказала нам эта американка, правда. фанхем молчал. Про себя он решил, что констебуль Уэттер точно малость того. Может быть, он ещё верит во френологию, хиромантию и этих, как их, розенкрыцеров. «Почитай раскрытые дела», — сказал Уэттер, вставая. Он потянулся, схватившись руками за поясницу, и в спине у него явственно хрустнуло. Пойду немного проветрюсь на улицу». Он вышел. Фарнхэм проводил его взглядом, в котором насмешка мешалась с лёгким презрением и искренним возмущением. «Нет, Уэттер точно немного тронутый и вечно стреляет у всех сигареты, а сигареты нынче недёшевые в этом дивном новом мире всеобщего благосостояния и умеренного социализма».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 Вся такая растрёпанная, со спутанными волосами и дико выпученными глазами. Сумку она оболочила по полу, держа её за ремень. "Лонни", заголосила она с порога. "Пожалуйста, вы должны найти Лонни". "Ну, мы будем стараться", отозвался невозмутимый Веттер. "Только сначала вы нам скажите, кто такой этот Лонни?" "Он умер", выдохнула молодая женщина. "Я знаю, он умер".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 Категорически не годился для общения с женщиной, у которой истерика. «Лонни!» — надрывалась она. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь! Они забрали Лонни!» Женщина-пакистанка обернулась к молодой американке, смерила её долгим, спокойным взглядом, потом опять повернулась к сержанту Реймонду и продолжила свой безмятежный рассказ о том, как у неё украли сумку. «Мисс!» — начал было констебль Фарнхэм.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 — Сделай нам с барышней кофе и притащи его в третью комнату, — сказал Веттер. — Вы ведь выпьете кофе, милая. — Лонни, — прошептала она. — Я знаю, он умер. — Давайте мы сделаем так. Пойдём в другой кабинет, сядем спокойно и во всём разберёмся. Веттер помог ей встать. Пока он провожал её в другой кабинет, поотечески приобняв за талию, она продолжала что-то бессвязно бормотать. Глухим, жалобным голосом.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 Десница протянулась с небес и отобрала у неё последние двадцать прожитых лет. «Лонь, — сказала она, — чудовище, вы должны мне помочь. Пожалуйста, помогите мне. Может быть, он не умер. Может быть, я гражданка Соединённых Штатов!» Вдруг закричала она, а потом разрыдалась, как будто сказала какую-то постыдную непристойность. Веттер погладил её по плечу. «Не надо, милая, успокойтесь!»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 На этот раз заявление о гражданском статусе немного её успокоило. Она отпила ещё кофе и поставила кружку на стол. Фарнхэм заметил, что у неё покраснели ладони. «Ты это почувствуешь позже, милый», — подумал он. А Веттер записывал всё в свой блокнот. На мгновение он оторвался от записей, стрельнув глазами в Фарнхэма, этак мельком и ненавязчиво, и снова уткнулся в блокнот.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 Мы там простояли почти полчаса, пока, наконец, не нашёлся таксист, который сказал, что поедет. Было уже полшестого, может быть, даже без четверти шесть. И вот тогда Лонни вдруг обнаружил, что потерял адрес. Она снова схватилась руками за кружку. «Вы собирались к кому-то в гости?» — спросил Веттнер. «Да, к знакомому мужа вернее, к его коллеге, адвокату по имени Джон Скойлс. Лично они никогда не встречались, но их фирмы...»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 Только клетчатая шерстяная кепка, лихо сдвинутая на затылок, слегка выпадала из общего стиля, хотя смотрелась довольно мило. Она придавала ему эдакий щегольской шарм. Машины текли по улице сплошным потоком. В кинотеатре напротив шёл призрак оперы. Бессмертный шедевр продолжал своё, видимо, бесконечное шествие по экранам мира. «Знаете что, ребята, давайте мы сделаем так», — сказал таксист.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 Он откинулся на спинку сиденья, приобнял Дорис за плечи и улыбнулся. «Вот видишь, теперь всё в порядке». «Но не твоими стараниями», — шутку нахмурилась Дорис, и легонько ущипнула мужа за бок. «Ну ладно», — заключил таксист. «Вперёд, Крауч Энд». Был конец августа. Жаркий лондонский ветер шуршал мусором по тротуарам и задирал пиджаки мужчинам и юбки женщинам, спешащим домой с работы.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 если не сказать монолитных, жилых многоэтажек безо всяких признаков жизни. Можно было подумать, что здесь давно уже никто не живёт. Хотя нет, поправилась она, когда излагала свою историю Веттеру и Фарнхаму в маленькой белой комнате в полицейском участке. Она заметила одного малыша, он сидел на поребрике и спички. Потом они проехали по какой-то улочке с маленькими и явно дешёвыми магазинчиками и овощными палатками. А потом, так что вовсе не удивительно, что у иногородних голова идёт кругом от лондонской топографии, они снова выехали в фэшенебельную часть города. «Там был даже Макдональдс», — сказала она Веттеру и Фарнхэму благоговейным тоном, который обычно приберегают для описания сфинкса или висячих садов Семирамиды. «Да что вы говорите», — проговорил Веттер, пряча улыбку с таким же восторженным восхищением.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 что все пешеходы сейчас горят в языках яркого пламени. «И вот тогда всё начало меняться», — сказала она, почему-то понизив голос, и у неё опять задрожали руки. Вектор весь подался вперёд. «Меняться? Как? Как всё менялось, миссис Фриман?» «Они проезжали мимо газетного киоска», — сказала она, и ей на глаза попался большой заголовок, написанный мелом на чёрной доске объявлений.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 Шестьдесят человек погибли в метро. Вот так надо было написать. Но подземный ужас поглотил шестьдесят человек. Было в этом что-то такое неприятное и тревожное. Надо же, поглотил. Так старину говорили о моряках, которые утонули в море. И морская пучина поглотила их безвозвратно. Подземный ужас. Ей это очень не нравилось.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 Крысиные морды с чёрными, настороженными глазами. Но потом свет немного сместился, и она поняла, что, конечно же, всё было совсем не так. Это были обычные парни, которые стояли себе и курили перед кондитерской на углу. «Ну вот, кажется, мы подъезжаем». не перестал шарить по карманам и указал пальцем в окно. Дорис взглянула туда и увидела табличку с названием «Улицы» крауч and роуд Старые кирпичные дома обступили узенькую улицу, словно поблёкшие сонные вдовы. Казалось, они провожают такси глазами, слепыми тёмными окнами. Движения на улице не было. Только несколько ребятишек проехали навстречу и мимо на грохочущих мотоциклах. Двое мальчишек пытались проехаться на скейтборде, но без особых успехов. Их папаши сидели на лавочке,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 сложенные колечком, мол, всё окей. Потом он опустил щель автомата десятипенсовик и заговорил в трубку. Он рассмеялся, не слышно через стекло. Как тот кот. Дорис оглянулась на окно ресторанчика, но котяра уже смылся. Внутри было сумрачно, но она всё равно разглядела пустые столы, на которых стояли перевёрнутые вверх ногами стулья, и старика, уныло подметавшего пол.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 Без порывов и затуханий. Странный, словно нарисованный свет. «А в котором часу это было? Примерно?» Вдруг спросил Фарнхэм. «Я не знаю», — испуганно проговорила Дорис. Неожиданный вопрос Констебля перебил её горестный речитатив, так что она даже не сразу сообразила, о чём её спрашивают. «Часов шесть, наверное. Может быть, в двадцать минут седьмого». «Ясно».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 — сказал он. — Что-то здесь не наблюдается свободных такси. — Лонни, почему он нас бросил? Таксист. Он казался таким... милым? — Понятия не имею. Но Джон очень подробно мне всё объяснил. Он живёт на Брас-Энд. Это такой маленький тупичок на 5-6 домов. И Джон говорит, его нет на схеме городских улиц. продолжай говорить, Лонни повёл турист по Крауч-Энд-Роуд. Прочь от телефонной будки, от ресторанчика, где продавали на вынос карри, и от того пятачка пустоты, где раньше стояло такси. Нам надо будет свернуть направо, на Хилфилд-авеню. Потом через полквартала свернуть налево, не первый правый поворот. Или левый. В общем, нам надо на Петри-стрит. И там второй поворот налево. Это и будет brass энд И как ты всё это запомнил? С -э трудом. — сказал он с таким потешным видом, что она поневоле рассмеялась. он не умел поднять ей настроение. Была у него такая замечательная способность. На стене в коридоре висела подробная карта Крауч-Энда, где было значительно больше деталей, чем в справочнике, как проехать по улицам Лондона. Фарнхам встал перед ней, сунув руки в карманы, и принялся очень внимательно её изучать.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 Если, конечно, ей можно верить, в чём Фарнхэм искренне сомневался. Дорога до дома их друга казалась до да простой. Свернуть с Крауч-Энд-Роуд на Хилфилд-Авеню, потом налево по Виккерс-Лейн и снова налево на Петри-Стрит. На Брас-Энд, крокотном ответвлении от Петри, было от силы шесть-восемь домов. Короткий такой тупичок. Идти где-то с милю, не больше. Это кем же надо быть, чтобы там заблудиться? Да будь ты хоть дважды американец. — Реймонд! — окликнул он. — Ты ещё здесь? — вошёл сержант Реймонд. Он собирался на патрулирование и надевал на ходу штормовку. — Уже убегаю, моя красавица! — Перестань, может быть, — сказал Фарнхам, но всё равно вымученно улыбнулся.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 «А на Крауч-Энд-Роуд есть магазин, где продают карри?» «Я такого не знаю, мой птенчик сказал Реймонд. «Так я и думал». «Какие проблемы, малыш?» «Никаких», — может быть, чуть рисковато ответил Фарнхем, вспомнив растрёпанные волосы и остекленевшие глаза Дорис Фриман. Дорис и Лонни Фриман дошли почти до конца Крауч-Энд-Роуд,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 отдалённо напоминающая силуэт распростёртого человека. И она действительно дымилась. Подземный ужас поглотил шестьдесят человек. Вдруг подумала дорис и вздрогнула. Стон доносился из этой дыры, и Лонни рванулся туда, продираясь сквозь кусты. «Лонни, не надо!» — сказала она. «Пожалуйста». «Кому-то плохо!» — повторил он и прорвался сквозь изгородь на ту сторону. Раздался жёсткий звук рвущейся ткани. Дорис ещё успела увидеть, как муж идёт к чёрной дырке в земле, а потом кусты сомкнулись плотной зелёной стеной, и она больше не видела Лонни. Лишь различала его силуэт с той стороны. Она попыталась пройти туда следом за ним, но на ней была блузка без рукавов, и она сразу же оцарапалась о короткие твёрдые ветки подстриженных кустов. «Лонни!» — закричала она. Ей вдруг стало страшно. «Лонни, вернись!» «Сейчас, солнышко!» Дори сказалось, что дом с той стороны колючей зелёной стены бесстрастно глядит на неё пустыми тёмными окнами. Стоны по-прежнему доносились из дымящейся дыры, но теперь они стали глуши, такие гортанные хрипы, в которых звучало какое-то жуткое ликование. Неужели Лонни не слышат? «Эй, там, внизу!» Донёсся с той стороны голос Лонни. «Тут есть кто-нибудь? Эй!»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 в мёртвом городе. А когда Дорис повернулась обратно к изгороди, она увидела, что за зелёной стеной в направлении улицы движется нечто кошмарное. Нечто бесформенное и чёрное. И даже больше, чем просто чёрное. Сама чернота — полная противоположность цвета. И оно влажно чавкало. А потом кусты зашелестели и зашевелились.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 Фарнхэм спросил куда, но она не знала. Лонни был вообще никакой, его буквально корёжило от отвращения и трясло от страха. Похоже, он был в истерике. Вот это она ещё понимала, но больше не соображала вообще ничего. Он железной хваткой вцепился в её запястье и тащил за собой. Они бежали, не разбирая дороги, прочь от мрачного дома за зелёной изгородью и от дымящейся дыры на лужайке. Вот это она понимала, а всё остальное было лишь вереницей смутных, разрозненных впечатлений. Поначалу бежать было трудно, но потом стало легче, потому что дорога пошла под гору. Они свернули за угол, потом ещё раз свернули. Тусклые серые дома с высокими каменными крылечками и закрытыми зелёными ставнями, казалось, смотрят на них слепыми глазами окон. Дорис запомнила, что в какой-то момент Лонь не снял на ходу пиджак,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 «Моей куколке надо себя беречь, хорошо кушать и больше спать. У неё под глазами большие чёрные круги. А шерсть на ладонях ещё не растёт, мой котик». Он громко заржал. «Знаешь такую улицу, Крауч Лейн?» — спросил фартхам «Ты имеешь в виду Крауч and Роуд?» «Нет, я имею в виду Крауч Лейн. Впервые слышу». «А Норрис -роуд? «Есть такая. Пересекается с Хай Стрит в Бэйсинг Строк.» «Нет, здесь».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 «Они, кстати, людей приносили в жертвы, вырезали им печени лёгкие, вот такие дела». Рэймонд застегнул штормовку и вышел в ночь. Фарнхэм проводил его пасмурным взглядом. Ему было не по себе. «Он всё это выдумал», — решил Фарнхэм. «Что такой тупой парень, как сит Рэймонд, может знать о друидах? Все его познания уместятся на кончике иглы, и там ещё будет достаточно места для отче-наш». «Всё правильно».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 — сказал он уже мягче. — Всё, как будто в тумане. Мы шли по улице, услышали какой-то звук, а потом мы побежали. Вот и всё, что я помню. Он помолчал и добавил по-детски жалобным голосом, от которого Дорис пробрал озноб. — Зачем бы мне было его выбрасывать? Мой пиджак! Он мне нравился. Он подходил к брюкам. Он запрокинул голову и громко расхохотался со совершенно безумным смехом.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 начал было Лонни. «Да пошёл нахуй, твой Джон!» закричала она. «Здесь всё неправильно, всё не так, и я хочу взять такси и поехать домой». «Ну хорошо, хорошо». Лонни провёл дрожащую рукой и полбу. «Поедем домой. Вот только... Где тут такси? Ты видишь?» Дорис огляделась. На самом деле, на широкой, мощённой булыжником Норрис Роуд не было вообще никакого движения. По центру улицы тянулись ржавые трамвайные рельсы. На той стороне, напротив цветочного магазина, стояла древняя малолитражка на трёх колёсах. Чуть дальше, уже на их стороне улицы виднелся припаркованный у тротуара мотоцикл «Ямаха». И всё, шум машин доносился, но откуда-то издалека. «Может быть, тут закрыли движение? Может быть, улицу ремонтируют?» — пробормотал Лонния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 что это всё из-за света. Свет падает неудачно. Но именно эта мнимая седина помогла ей принять решение. Лонни не в том состоянии, чтобы идти назад. Стало быть, переход. «Пойдём». Она взяла его за руку и сжала со всей силы, чтобы он не почувствовал, как дрожит её собственная рука. «Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь». Она шагнула вперёд, и он послушно пошёл за ней. Они уже приближались к К концу туннеля. Переход оказался коротким к несказанному облегчению Дорис. Как вдруг кто-то схватил её за руку, чуть повыше локтя. Она не закричала. Просто не смогла закричать, потому что лёгкие разом сморщились, как смятые бумажные пакеты. В голове промелькнула безумная мысль. Вот бы сейчас выйти из тела и просто улететь. Она больше не чувствовала руку Лонни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 Лицом какой-то массивной тяжёлой туши, прислонившейся к грязной бетонной стене в сумраке между двумя колоннами. Дорис различала лишь общее очертания чёрный силуэт и два сверкающих зелёных глаза. «Закурить не найдётся, красавица!» — раздался с темноты хриплый, натреснутый голос с тяжёлым акцентом кокни. Дорис обдалос запахом сырого мяса, жареной в масле картошки,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 Но заброшенные обветшавшие магазинчики уступили место заброшенным обветшавшим складам. На одном из них Дорис увидела выцветшую табличку «Всю в саже и копоте». «Даглиш и сыновья». На кирпичной стене соседнего красовалась роскошная узорчатая надпись, когда-то ярко-зелёной, а теперь поблёкшей краской. «Аль-Хазрет». Явно какое-то арабское имя, тем более что под ним шли замысловатые закорючки арабской вязи. «Лонни!» — закричала она. Несмотря на полную тишину, эхо почему-то не было. «Нет», — поправилась Дорис в разговоре с двумя полицейскими. Было тихо, но где-то вдали слышался шум машин. Чуть-чуть поближе на этот раз, но всё-таки далеко. Имя мужа сорвалось с её губ. Но крик не разнёсся в пространстве, а упал камнем к её ногам. Полыхающая кровь заката сменилась золой серых сумерек. Только теперь, первый раз за весь вечер, ей вдруг пришло в голову, что ночь может застать её здесь, в Крауч-Энде, если это вообще был Крауч-Энд. Дорис опять стала страшно. Она сказала Веттеру и Фарнхэму, что всё это время, с того момента, как они с Лонни вышли из такси у телефонной будки, и до этого страшного откровения...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 Дорис увидела впереди две человеческие фигуры, только какие-то маленькие. Когда она подошла поближе, она разглядела, что это те самые мальчик с девочкой, которых они слонне уже видели раньше. Мальчик гладил девочку по волосам, по её тонким крысиным косичкам, своей изуродованной клешнёй. — Это та американка, — сказал мальчик. — Она заблудилась, — сказала девочка. — Потеряла мужа. Сбилась с дороги. Нашла другую дорогу, тёмную. Дорогу, ведущую прямо в воронку. Потеряла надежду. Нашла трубача со звёзд. Пожирателя измерений. Слепого дудочника. Они говорили всё быстрее и быстрее, на едином дыхании. Надрывное летание, мерцающая россыпь слов, от которых голова идёт кругом. Дома как будто придвинулись ближе. На небе уже показались звёзды. Но это были не её звёзды, не те звёзды, на которых она загадывала желания в детстве и под которыми гуляла с парнями в юности. Это были иные, безумные звёзды безумных миров. Дорис зажала руками уши, но не смогла заглушить этот страшный головокружительный речитатив. В конце концов, она не выдержала и закричала. «Где мой муж? Где Лонни? Что вы с ним сделали?» Они разом умолкли. А потом девочка сказала, «Он шёл вниз». «Ушёл козы Козыщу с тысячей молодых», — добавил мальчик. Девочка улыбнулась злобной улыбкой жестокой невинности. «Он не мог не уйти, правильно? На нём была метка. И ты тоже уйдёшь». «Онь, что вы сделали с моим?» Мальчик вскинул руку и заговорил нараспев на каком-то непонятном языке, похожем на пронзительные трели флейты. Дорис не понимала ни слова, но даже звучание этих фраз наводило на неё панический страх. «А потом улица зашевелилась», — сказала она Веттеру и Фарнхэму. «Мостовая пошла волнами, словно какой-то ковёр. Вздымалась и опадала, вздымалась и опадала. Трамвайные рельсы выскочили из канавок, или как там их закрепляют, не знаю, их взбились в воздух. И я это помню, помню, как на них отражался свет звёзд, А потом и булыжники тоже стали отваливаться сначала по одному, потом целыми порциями они отрывались от мостовой и просто улетали в темноту отрывались с таким странным треском, как будто что-то раскалывается и рвётся наверное, при землетрясении такое бывает а потом что-то полезло из-под земли что вэттер резко подался вперёд пившись глазами в американку что вы там видели что это было «Щупальца!» — медленно заговорила она, запинаясь на каждой фразе. «По-моему, щупальца. Но очень толстые. Стволы таких смоковниц. И такие все скрученные. Как будто каждое толстое сплетено из тысячи тонких. И на них были такие розовые присоски. Но иногда они были похожи на лица. И мне показалось, что в одном я узнала Лонни. И все они были искажены»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 Стекло было закрыто стальной решёткой, но Дорис видела время. Без пяти – десять. Она дошла до перекрёстка, и хотя там горели фонари и шум машин действовал успокаивающе, она всё равно то и дело испуганно оглядывалась через плечо. У неё всё болело. Она неуклюже прихрамывала из-за сломанного каблука. Но не только из-за каблука. Ноги болели страшно. И особенно правая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 Они о чём-то тихонько беседовали, но, увидев Дорис, сразу замолчали и посмотрели на неё как-то странно, как будто она была призраком из какого-нибудь фильма ужасов. «Полиция!» — прокрипела Дорис Фриман. «Где полицейский участок? Я гражданка Соединённых Штатов. У меня пропал муж. Мне нужно в полицию». «Что случилось, моя хорошая?» — спросила женщина с искренней тревогой в голосе. «У вас такой вид?»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 хотя бросила курить почти четыре года назад. Старик поднёс ей зажжённую спичку, но у неё так дрожали руки, что она никак не могла прикурить. Он взглянул на женщину в платке. «Пожалуй, я её провожу до участка Эви, чтобы уже убедиться, что с ней всё в порядке». «Я тоже с вами пройдусь», — сказала Эви и приобняла Дорис за плечи. «Так что с вами случилось, моя хорошая? Вас пытались ограбить?» «Нет, просто...»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 Один раз женщина нервно оглянулась через плечо, и Дорис Фриман увидела, как блестят её широко распахнутые глаза. Сама, не зная зачем, Дорис шагнула следом за ними. «Не подходите!» — пронзительно закричала эви и выставила перед собой руку с пальцами, сложенными рожками. Знак оберег от глаза и вообще всякого зла. При этом она прижалась к мужчине, который обнял её за плечи. «Не подходите!»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 Та женщина, американка, тоже не неслабо у него попослась Она вернулась в отель в компании медсестры-сиделки, которую вызвал Уэттер. Сиделка должна была остаться с ней на ночь, а утром решить, надо ли вести пациентку в больницу. Наличие двоих детей осложняло дело, подумал фарнхэм Тем более Дорис Фриман была американкой, и таким образом первоклассный скандал был почти гарантирован. Интересно. А что она скажет детишкам, когда они завтра утром проснутся? То есть, если она будет вообще в состоянии говорить? Она что, усадит их на диванчик и скажет, что большое и злое чудище из Крауч-энд-тауна Тована скушало папу, как великан-людоед из сказки? фарнхам поморщился и поставил недопитую чашку на стол. Как говорится, это не его проблемы. К добру ли? Худо,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 Дальше он не пойдёт. Если начальство узнает, что он бросил участок пустым хотя бы на пару минут, ему потом долго придётся оправдываться. Он дошёл до ближайшего перекрёстка и заглянул за угол. Непонятно, но факт. Там не горел ни один фонарь, и от этого улица выглядела совершенно иной. Не такой. «Интересно», — подумал фарнхам — «об этом следует подавать рапорт? И где вообще Уэттер?» но... Решил он пройти чуть вперёд и посмотреть, что к чему. Но недалеко. Участок нельзя оставлять без присмотра надолго. Только чуть-чуть вперёд. Веттер вернулся минут через пять после того, как ушёл Фарнхэм. Он пришёл с другой стороны. и Если бы он появился минутой раньше, он бы увидел, как молодой констебль на секунду застыл в нерешительности на углу,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 «Бойтесь, козлища, с тысячу молодых!» Много, много раз подряд. Её это вроде бы успокаивает. У пропавшего без вести констебля Фарнхэма остались жена и две дочки-близняшки, которым было всего по два годика. Шейла Фарнхэм отправила несколько гневных писем в парламент, в которых настаивала на том, что от неё что-то скрывают, что её Боб погиб на каком-то опасном секретном задании.